Глава 9. Дариан. Придворный распорядитель отложил записку в сторону. Причину пожара пока не удалось выяснить. Стражники работают вместе с магами. К утру будет готов подробный отчет, в том числе о погибших. Все присутствующие в кабинете изобразили на лицах соответствующие ситуации печальное выражение. Стайрин даже сложил руки в почтительном знаке великой силы, за что удостоился пары косых взглядов. — Не вовремя как, — заметил кто-то, — сперва король, теперь еще и это. — Смерть вообще редко бывает вовремя, — сказал Дариан, который, казалось, вообще впервые за эту встречу вынырнул из своих мыслей. Что с принцем? Успевает прибыть до похорон Валатана? «Должен?» — не слишком уверенно ответил распорядитель. «Пришлось перенести на несколько дней из приречья очень дальняя дорога к порталу. Если честно, никогда не понимал, зачем его понесло в эту глушь». Валатан настоял, отрывисто бросил прат, сказал, что наследник должен знать свои земли. Распорядитель пренебрежительно поджал губы, показывая свое отношение не то к этому приказу, не то к главе отряда дворцовых стражников. Последнее, впрочем, было взаимно. И Прат приглушенно фыркнул в густую бороду и скрестил руки на груди. — Всего три дня прошло, — примирительно сказал Стайрин, — не давая петухам возможности в который раз сцепиться. Да и есть пока чем заняться. Скоро начнут съезжаться желающие почтить память Валатана. Столичная стража готова к обеспечению безопасности? Готово, Слово взял управляющий городом. Совет магов обещал направить в поддержку еще и своих людей. Уже сейчас патрули усилены вдвое. А семья Офрин ведь состояла в родстве с королем. — внезапно спросил Дариан. Прозвучало это даже не как вопрос, а как мысль, высказанная вслух, и все повернулись к магистру, удивленной внезапной сменой темы. — Да, — кивнул распорядитель, — Прида Офрин приходилась ему с водной сестрой, младшей. Но она терпеть не могла придворную жизнь, предпочитала свою тихую загородную усадьбу. А ее сын приходился кузеном волотану И оба теперь, получается, мертвы. Он не договорился, крушенно покачав головой. А что? Стайрин, который знал Хорнела, куда лучше, цепко впился в него взглядом. Ничего, просто задумался. Дрян поднялся с места и подошел к разложенной на столе карте. пробежал глазами по невидимой линии от приречья до столицы. «Я думаю, сейчас главная задача — обезопасить наследного принца». «Разумеется», — подтвердил очевидный распорядитель, «особенно если учесть, что мы пока еще только выясняем, кто убил его отца». «Я имею в виду действительно главное». Мы должны уделить этому все внимание. Вероника Признаться, большую часть дороги до черты я боролась с желанием зажмуриться, но потом до меня внезапно кое-что дошло. Ведь магия почти всегда пробуждается в детях, и если даже Рин сказал, что он сейчас там старший, то это... «Черт дери, испытание, которое под силу даже десятилеткам! Уж мне-то тогда чего бояться?» «Да и стыдно как-то!» «Конечно, все равно боялась, но тут уж ничего не поделаешь. Но в неизвестность я шагнула с гордо расправленными плечами и ясным взглядом. Ну, почти. Сам переход сквозь Марева я даже не ощутила». как будто я сделала шаг вперед по обычному лугу. Я ожидала мельтешения, как в портале, но ничего такого не происходило, и я постепенно расслабила судорожно сжатые кулаки. Осторожно вдохнула и выдохнула. Тот же воздух, та же трава под ногами, только ветер стих. Мне стало интересно, так же ли выглядит сама черта с этой стороны, Я обернулась назад и ничего не увидела. Ни черты, ни магов, ни ограды с заставой. Насколько хватало взгляда, вокруг меня расстилался изумрудный луг. Теплый ветер шелестел травинками, волнами гуляя по ним. Я пригляделась внимательнее. А такой ли уж он изумрудный? Цвет казался чуть иным. Вроде ничего не изменилось, но если присмотреться... Я наклонилась и сорвала травинку. Стебель совершенно четко отдавал красноватыми и синими оттенками. Чем дальше, тем четче я это различала. А от сока на сломе ощутимо пахло земляничным вареньем. Я вздохнула, разворачиваясь обратно. «Ну что же, придется найти выход из этой кроличьей норы!» Я вздрогнула, сделав шаг назад. Только что здесь не было ничего. А теперь я стояла на опушке густого леса. Не слишком дружелюбного леса. Скорее, он выглядел как типичный мрачный лес из старых сказок. Переплетенные ветви, темно-серые стволы, почти нет листьев. Я снова вздохнула. Надеюсь, хоть волков там нет или чего похуже. Нет бы какие-нибудь радужные пони и облачка здесь были. Погуляла бы, подняла себе настроение. Но вариантов, собственно, было только два. Стоять на месте или лес. Поэтому я собрала силу воли и бормоча «маленькие дети» — это под силу даже маленьким детям — направилась вглубь леса. Тепло тоже куда-то ушло. Я поплотнее закуталась в накидку, радуясь, что она все того же излюбленного алиадной фиолетового цвета, а не, например, красного. Тогда точно до волков рукой подать было бы. Неподалеку что-то громко хрустнуло. Я нервно сглотнула и ускорила шаг. Под ноги стелилась почти голая земля с обломками сучьев. Не опавшей листвы, ни травы, только редкий бурый мох, чуть пружинящий под подошвами сапог. Пахло чем-то пряным, как будто сухими травами. Не очень приятное место, пройти бы его поскорее. Надеюсь, вообще в нужную сторону иду? С деревьями тем временем начало твориться что-то странное. То один, то другой ствол, мимо которого я проходила, начинали как будто менять цвет и светиться изнутри. Когда это стало уже невозможно списать на игру воображение, я остановилась и пригляделась внимательнее. Ближайшее дерево покрывали красноватые пульсирующие трещины и медленно серыми хлопьями отделялся и взмывал вверх. — Пепел? Лес вокруг меня тлел. — Это что еще за психоделия? — пробормотала я резко пересохшими губами. — Ни пламени, ни жара, впрочем, я не ощущала, хотя среди горящих деревьев и того, и другого должно было бы быть предостаточно. Я осторожно протянула руку к ближайшему стволу, но пальцы ощутили лишь исходящую от него прохладу. На твоем месте я бы не стал этого делать, — послышалось из-за спины.